Сборы и проводы. Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен. Женщинам грозило все же меньше опасности, чем мужчинам. Даже в 1937 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, хранительницы очага превосходили в своем патриотизме самых осторожных мужчин. Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин. Высылаемых обычно избегали все. Анна Андреевна даже ахнула, сколько красоток. Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в цекубу, как рассказал Мандельштам в четвертой прозе. Вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все, что попало — кастрюли, белье, книги. В тюрьму Мандельштам взял с собой Данте, но в камеру не затребовал. Ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается ее передают в библиотеку внутри. Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данте. Надо было все припомнить, ничего не забыть, ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что всю жизнь переезжаю с места на место, со всем своим жалким имуществом. Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве, за мебель. Но это были гроши, кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатый год существования нашего строя. Семнадцать лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушали этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохе насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы, и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в последующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть». Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась. Зато другие все время прибегали с добычей и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше двух месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили, только приплачивали на обратном пути. В этом удобство сильных путешественников. В вагоне Мандельштам сразу заметил, что у меня завелись деньги и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся. Громоздкий способ добывать на путешествия ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Колькому из писателей-попутчиков привалило некоторое благополучие уже в тридцать седьмом году, но оно в сущности было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводило концы с концами. К концу дня пришел двигач с Диночкой. Я попросила у него денег. Он пошел доставать, а Диночку бросил у нас. Больше я его никогда не видела. Он исчез навсегда. Денег я от него не ждала. Мне просто хотелось проверить, скроется ли он. Мы всегда подозревали, что он адъютант. Узнав про мое свидание с Мандельштамом, адъютант должен был исчезнуть, боясь, что я догадалась об его роли. Так и случилось, но его исчезновение еще не может служить полным доказательством его вины, ведь он мог просто испугаться, это не исключается. На вокзал меня провожали Анна Андреевна и братья Александр Эмильевич и Женя Хазин. Примечание. Младший брат Осипа Мандельштама и старший брат Надежды Яковлевны Мандельштам. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком Мандельштама в руках. «Едете?» «Еду». Прощаюсь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно, Мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения законов. Рукопожатие не состоялось. Таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок — «Первый урок политической сознательности в духе революционных традиций. Жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала». Мы вошли в зал ожидания. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин – В мешковатом штатском костюме я узнал о того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться. Все будет доставлено прямо в вагон». Я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклянчить на чай, а просто испарились. Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти, уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и на речке, избавленной от всех вокзальных забот мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо Мандельштама. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили. Мандельштам уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы двое вместе с конвоирами занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появлявшийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из тысячи одной калифа советской ночи. Мандельштам прижимался к стеклу. «Это чудо», — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женя и Шура. Осип Мандельштам пытался открыть окно, но конвоир остановил его не положено. Снова появился блондин, проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторши: держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться». На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру. Двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом, во всем придерживаться инструкции. Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. «Наверное, тоже по инструкции». Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места. Бесплацкартный вагон был набит до отказа. Мандельштам не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, А смысл жестов не ясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка, еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.